Безымянный тупик четыре. Серебристо-серый, заплетенный по самую крышу диким виноградом, дом с мансардой стоял посреди сада. Гибкие побеги множества новых весен, сплетаясь с одерневшими плетнями предыдущих лет, опутывали дом, крепнувший год от года виноградной сетью. Куст белой сирени проникал к трёхстворчатому итальянскому окну. Сруб на высоком фундаменте, сложенный из толстенных, со слоновой ногу морщинистых бревен, соружённый еще крепостными, перевезли сюда в Подмосковную Малаховку из города Переславль-Залесского в призрачном 1921 году. Здесь дом был выстроен заново и обзавелся новым адресом: безымянный тупик 4. Сюда привезла меня мама сияющим июньским утром 1956 года. Хозяев дома и сада давно уже нет на этом свете. Но я каждый день думаю о них, об их саде и о доме, приюте множества людей. И горюю, что дочери моей не пришлось повстречаться с хозяйкой этого дома и этого сада, с Елизаветой Александровной Барыковой. Елизавета Александровна умерла через неделю после дня своего рождения, на 72-м году жизни. На стуле возле ее кровати еще стояла та темно красная роза, которую я ей привезла. И я храню эту розу, засохшую четверть века назад. Елизавета Александровна обладала особенной собственной статью и удивительно авторитетной манерой поведения. Из-за уверенных, не допускавших возражений интонации и дистанции, возникшей с первой минуты общения, Елизавета Александровна казалась человеком строгим и безапелляционным. А на самом деле Вовсе им не была, хотя в жизни своей придерживалась самых твердых правил. В больших роговых очках на крупном носу и в вечной головной повязке, самой запоминающейся детали ее облика, она действительно выглядела сурово. Внимательно, без улыбки, без какого бы то ни было специального детского подхода, она вгляделась в меня, задала какой-то конкретный вопрос, потребовавший такого же определенного ответа, серьезно его выслушала. И в ту же секунду превратилась в самого авторитетного человека, заслуживающего абсолютного доверия. И для меня осталась таким человеком навсегда. А даром особой авторитетности Елизавета Александровна действительно обладала. К примеру, безобиднейшая сентенция, произнесенная лишь однажды и услышанная мною лет в 12, женщина не должна пахнуть ничем, только хорошим мылом, запала в голову так основательно, что навсегда отвратила от употребления духов. Головную же повязку Елизавета Александровна носила из-за сильнейших мигреней, мучивших ее с ранней юности. Повязка крепко стягивала голову, и боль стихала. Существовала правда версия, что ни одна только хроническая мигрень заставляла Елизавету Александровну носить повязку. Вроде бы в молодости с помощью этого изобретения Елизавета Александровна корректировала высоту лба, казавшуюся ей чрезмерной. Лоб действительно был высоким, может быть, и корректировала. Елизавета Александровна работала вместе с мамой на кафедре иностранных языков Московского института тонкой химической технологии МИТХТ. И на всех кафедральных фотографиях она в повязке и в черном английском костюме. А дома Елизавета Александровна носила свободные штапельные платья с короткими рукавами. Теплокровной ей всегда было жарко. И круглый год приходилось одеваться по-летнему, а повязка до поздней осени заменяла шляпу. Елизавета Александровна доверяла моему вкусу и поручила выбирать материю для платьев халатов. Ей нравился стиль ар-нуво, то бишь модерн. Она любила лиловое и усталое розовое в сочетании с зеленым и коричневым. Я вкус ее чувствовала, и мои покупки она одобряла. Рассматривая ткани в магазинах, я и сейчас отмечаю те, что пришлись бы ей по душе. В юности Елизавета Александровна училась прикладному искусству, была изумительной мастерицей и всю жизнь дарила свои произведения друзьям. Однажды я достала на своей работе в швейном заведении и привезла в Малаховку груду разноцветных лоскутов, ярких, нарядных, отборных, обыкновенно невозмутимая Елизавета Александровна пришла в детский восторг, оживилась, развеселилась, откуда-то взялись силы, и в мгновение ока она превратила пеструю тряпичную груду в оврах лепестков, а эту цветную трепещущую субстанцию в коврике клумбы. Коврики клумбы живут в нашем доме больше четверти века. А до тех пор, пока Елизавета Александровна не вышла на пенсию и не осела на совсем безвыездно в Малаховке, она раз в неделю приходила в наш дом, в нашу коммунальную квартиру и вместе с мамой сочиняла учебник, предназначенный для быстрого обучения второму языку тех, кто уже знал один немецкий или английский. Мама трудилась над немецкой частью учебника, а Елизавета Александровна над английской. Полезный учебник написали, но наивные попытки издать его успехом не увенчались. Приходы Елизаветы Александровны я ждала с нетерпением, потому что кроме радости видеть ее существовала еще одна причина, простительная для ребенка, но все же корыстная. Елизавета Александровна непременно приносила кулек шоколадных конфет в разноцветных фантиках и обеспечивала нашей семье еще одну неделю сладкой жизни. Муж Елизаветы Александровны, Никита Константинович Мельников, был человеком во всех отношениях удивительным, начиная с того, что явился на свет вовсе не Никитой Константиновичем Мельниковым, а Матвеем Кондратьевичем Мельником, в качестве которого и прожил детство и раннюю юность. Но накануне первой русской революции ему пришлось сменить имя, и фамилию. Никита Константинович в начале жизни Матвей родился в 1890 году в селе под Киевом и с гордостью называл себя хохлом, а украинский язык считал самым красивым в мире, самым поэтичным, и музыкальным. Мать его служила экономкой в интеллигентной киевской семье сын жил с нею, и хозяева сумели разглядеть в маленьком мальчике одаренного человека. Эти благородные люди помогли Матвею подготовиться в гимназию. И взяли на себя часть расходов по обучению. В одном классе с Матвеем учился мальчик Глеб, сын Киевского профессора Фёдора Мищенко. Ребята подружились, Матвей стал своим человеком в семье Глеба, и судьбы их переплелись. А семье Мищенко, Никита Константинович говорил взволнованно с особенным чувством. Кстати говоря, в одном классе с Глебом и Матвеем учился будущий учёный, полярник Челюскинец Отто Юльевич Шмидт. А в Киеве Никита Константинович вспоминал частые снежности. Мы с мужем попали в этот город на Страстной неделе 1979 года. Бродили по Лавре, по Владимирской горке, по Андреевскому спуску, заглядывали в подворотни, за которыми открывались не дворы, а виды на Днепр и за Днепровские дали. И ощущали Никиту Константиновича своим спутником. К весне 79-го подол опустел. В преддверии Олимпиады, в жертву которой принесли не только Москву, но и Киев, реконструкция города шла полным ходом. Но нас не оставляло острое чувство, будто на самом деле мы бродим не по безлюдным спускам переулкам и опустевшим дворам, что пространство это густо населено, а не покинуто, что мы сталкиваемся плечами с вечными киевлянами, а воздух наполненных дыханием и вибрирует от множества голосов. Отъезд из Киева пришелся на Страстную субботу. До самого вечера гуляли мы по Подолу и покидали его под звуки странной какофонии. Нескончаемая барабанная дробь в солдатских казармах, во что бы то ни стало пыталась заглушить перезвон колоколов в маленьком храме по другую сторону узенькой улочки. А в ту холодную апрельскую неделю мы настойчиво разыскивали здание Второй Киевской гимназии, где учились Матвей и Глеб. Приставали с расспросами к пожилым прохожим, казавшимся нам старожилами, и нашли то, что искали. Вернувшись в Москву, сразу отправились к Никите Константиновичу и подробно рассказали о том, что увидели и ощутили в городе, по-прежнему населенным людьми, родившимися здесь, прожившими в Киеве длинные или короткие жизни и при разных обстоятельствах город покинувшими. Рассказом нашим с легким мистическим привкусом. Никита Константинович, вроде бы прагматик и материалист, наслаждался В гимназии Никита Константинович тогдашний Матвей заразился революционным вирусом. По заданию меньшевика Ларина, будущего тестя Николая Бухарина, организовал подпольную типографию, принялся печатать прокламации. Шрифт для своей полуигрушечной типографии тайно вынес из настоящей, куда был вхож по какому-то знакомству. Типографию раскрыли, Матвея арестовали и приговорили к заключению в исправительной колонии для несовершеннолетних преступников, где он и пробыл несколько месяцев. Но однажды было получено предписание о переводе Матвея куда-то, где против него могло быть возбуждено новое, взрослое дело. Начальник колонии, благородный человек, пожалел Матвея и отпустил его на волю, воспользовавшись правом досрочного освобождения несовершеннолетних. Если они хорошо себя зарекомендовали. Начальник даже пошел на фальсификацию и оформил освобождение Матвея числом, предшествовавшим злополучному дню получения зловещего предписания. Таким образом, от тюрьмы и ссылки удалось спастись, но от волчьего билета было не отвертеться. То есть Матвей лишился права продолжить образование в российских учебных заведениях. И пригорюнившийся Матвей вернулся домой в родное село. Дед Матвея, растивший мальчика после гибели его отца, железнодорожного машиниста Кондратия Мельника, отправился к волосному писарю. И за четверть горелки, бутыль два с половиной литра, и половину свиной туши, писарь отдал Матвею паспорт почти что его ровесника, умершего за несколько месяцев до того в соседней деревне. Покойный Никита Мельников приходился Матвею двоюродным братом. И благодаря Матвею, ставшему Никитой, Чудесным образом ожил и сумел прожить замечательную долгую жизнь. Вот только Матвей, превратившись в Никиту, в соответствии с новым паспортом помолодел на год. Став Никитой Мельниковым, бывший Матвей отправился в Москву. Экстерном сдал экзамены за курс классической гимназии, получил соответствующий документ с новой фамилией и поступил на филфак Московского университета. В ту пору помочь ему было некому, учеба стоила денег. И однажды студент Мельников присел на стул, стоявший в вестибюле университета на Моховой, и призадумался о том, как ему жить дальше, вернее, на что. В такой вот момент и обратился к нему прежде незнакомый человек по фамилии Цой. "Коллега, я окончил университет и уезжаю. Не согласились бы вы взять на себя мои уроки?" Это был перст судьбы. Никита Константинович с радостью согласился. И проблема заработка в мгновение ока разрешилась. Между тем началась русско-японская война, и Никита Константинович получил повестку. На этот раз он сидел в раздумье уже не в вестибюле университета, а на скамейке в Александровском саду и не ощущал патриотического порыва. Ему не хотелось идти на войну, а особенно в пехоту, в окопы. Мимо шел знакомый студент с газетой в руках. Он то и показал Никите Константиновичу объявление о наборе студентов вольно определяющимися во флот. Набор происходил в Петербурге, и на следующий день Никита Константинович покинул Москву, поступил матросом на военный корабль, отправился на Дальний Восток и принял участие в русско-японской кампании. Ранний революционный опыт не отвратил Никиту Константиновича от политики. После революции он вошел в Одесский флотский совет, состоявший преимущественно из меньшевиков, И был командирован в Москву на какую-то глобальную партийную конференцию. К счастью, к этому времени он же понял всю бессмысленность и жестокость происходящего и в безалаберности тех лет сумел раствориться в пространстве, покинув Одессу, но на конференцию не явившись. И впредь, никогда и нигде не упоминая о былой партийной принадлежности, на пушечный выстрел не приближался ни к чему партийному или номенклатурному. Интуицией он обладал отменной И она очень ему пригодилась. Собственно говоря, дом из города Переславля-Залесского он перевез в Малаховку для того, чтобы жить в стороне от Москвы, на выселках. Дом-то сначала был выстроен посреди соснового бора, это потом местность застроилась и густо заселилась. А еще раньше проницательный Никита Константинович навсегда отказался от титульной своей специальности историка. Помимо того, что все гуманитарные науки, как говорил Никита Константинович, После 1917 года обречены были стать публичными девками. В новых условиях прежняя специальность стала еще и опасна для жизни. И он нашел иное применение разнообразным своим талантам. Освоил профессию товароведа, эксперта по фарфору и хрусталю и преуспел в этом деле чрезвычайно. Стал авторитетнейшим специалистом в своей области и до глубокой старости до тех пор пока совсем не ослеп участвовал в сложнейших экспертизах Печально, что рассказы о драматических приключениях, переполнявших молодость Никиты Константиновича, в памяти моей размылись, трансформировались и восстановлению не подлежат. Мифологией же и домыслами заниматься не хочется. Очень уж реален и не отдален во времени этот человек. Помню, например, что был в двадцатые годы период Когда в коже, шлеме, темных очках и на мотоцикле разъезжал он представителем Ивана Вознесенского райпотребсоюза по России, и занимаясь самым обыденным на первый взгляд делом, выглядел это моторизованным российским ковбоем. Из-за острого ощущения спасительности жизни, особняком подальше от властей и от начальства, дальновидный Никита Константинович даже телефон в своем доме не стал устанавливать. Спасительную дистанцию удалось сохранить. А значит, сберечь жизнь, достоинство и ощущение относительной свободы. С семьей Барыковых Никита Константинович познакомился в самом начале 20-х. С Александром Барыковым его связывали дела. Женился Никита Константинович на Елизавете Александровне не только по любви, но и потому, что пришла пора обзаводиться домом. Человеком он был здравомыслящим и даже прагматичным, что и говорить, Никита Константинович не прогадал. Интуиция, как всегда, сработала безотказно. Мужа своего Елизавета Александровна горячо любила, предана ему была беспредельно. И созданный ей удивительный дом выстроен был ради Никиты Константиновича и вокруг него. В моем детстве родители снимали дачи в дальних деревнях, так было дешевле. И мне были знакомы и деревенский уклад, и сельского дома, известны цвета деревенских полесадников и огородов: золотые шары, маки, мальвы, Я любила, помнила и рисовала лесные и луговые цветы: лютики, мелкие малиновые гвоздички, голубой цикорий, львиный зев. А вот те цветы, которые цвели тем давним июнем в Малаховском саду, образовали в памяти особую группу. И всегда, когда в начале лета цветут спирея и жимолость, аквилегия и разбитое сердце, я думаю о Елизавете Александровне и о ее саде в безымянном тупике. Моё первое малаховское лето оказалось последним благополучным летом в жизни Елизаветы Александровны. Впереди было 16 лет жизни, но совсем иной, наполненный страданием, терпением и мужеством, потому что осенью того года погиб Андрей, единственный сын Елизаветы Александровны и Никиты Константиновича. Андрей был капитаном буксирчика, курсировавшего по Оке, а отец ждал от него большего. Их отношения складывались тяжко, угрюмо, в режиме тлеющего конфликта. Дома Андрей почти не бывал изредка забегал к матери. Только однажды я увидела стремительно прошагавшего по садовой дорожке моряка в белой капитанской фуражке и темно синем кителе. Услышала, как вслед ему хлопнула калитка. От того мгновения остался образ гневный моряк на фоне сверкающего июньского полдня. Андрею оставалось жить четыре месяца. В туманный октябрьский день, когда Андрей переходил улицу в районе Речного порта, его сбила машина. Я хорошо помню ту осеннюю трагическую телефонную весть. Не случись этого несчастья, все могло бы сложиться в жизни Андрея. Ему было 30, он многое повидал, успел повоевать на Балтике, а теперь собирался жениться. Предстоящий брак и оказался причиной последней ссоры Андрея с отцом. Дело в том, что у Андрея уже была невеста. И Никита Константинович даже ездил знакомиться с веренным отцом и братьями неподалеку, в Панки. Но вдруг все рухнуло. Андрей встретил другую женщину, оставил Веру и привез к родителям новую невесту, славную женщину, мать маленького мальчика. Елизавету Александровну ребенок обрадовал, новая невеста понравилась. А вот Никита Константинович рассердился на Андрея. Видно, потому что был человеком слова и чувствовал ответственность перед веренной семьей. Несколько лет после гибели Андрея по пути с кладбища Вера заходила к Елизавете Александровне и Никите Константиновичу. Пила чай, скупо отвечала на вопросы об отце и братьях. Запомнился ее облик: молчаливый, женственный, отстраненный. Я не понимала, радовались ли в безымянном тупике ее приходом. Наверное, не понимала этого и Вера. Появляться перестала, но на кладбище по-прежнему бывало. Время от времени мы с Елизаветой Александровной обнаруживали на могиле Андрея прекрасные букеты, то совсем свежие, то увядающие. В те годы в кладбищенской этой ограде похоронен был один Андрей. Довольно долго он пребывал в одиночестве, а теперь там полно народу. Могила Андрея оказалась такой же гостеприимной, как и Малаховский дом, приютила множество урн с прахом родственников и знакомых. И родители его похоронены там же. А в тот летний день, пересеченный по диагонали стремительным моряком, я сидела на скамейке, прислонясь спиной к плотной, пружинящей, сияющей белыми соцветиями живой изгороди. И передо мною, на высоком пермедальном жасмени, посреди круглой, заросшей цветущей земляникой клумбы, зрели тугие бутоны. Я упивалась книгой, выданной Елизаветой Александровной из своих закромов. Героине книги, гимназистка начала века, До слёз хохотала над смешными названиями городов: Тула и Калуга. И мне они показались уморительными. Я заразилась ее настроением и тоже принялась хохотать. К концу первого класса я пристрастилась к чтению, и необъятные книжные возможности, открывшиеся в Малаховке, меня ошеломили. Неповторимый кайф начала лета, Скамья в цветущих кущах, интересная книга, остановившаяся мгновение детской жизни. Сад был обширен и высок. Ощущение это возникало из-за строевых сосен. Благодаря соสนам пространство сада уходило ввысь. У сада появлялся объем, и он казался огромным воздушным кубом. В зависимости от времени лета, ведь у лета много времен, то один, то другой фрагмент сада обретал особый смысл и собственное звучание. В начале июня ближе к вечеру посиживали в глубине малинника на круглый дверновой скамье, окружавший ствол толстенной сосны, передовальной клумбой цветущих пионов. Но пионы отцветали, и до будущего года место это становилось заброшенным и сиротливым. Зацветал жасмин, и обитаемой становилась другая скамья, перед другой клумбой. Ближе к осени сидели за длинным столом под дикой яблоней. Яблоня обильно плодоносила вязкими на вкус, румяными яблочками и усыпала плодами стол скамью и дорожку. Другая дорожка, та, что вела от калитки к дому, в течение весны и лета несколько раз меняла облик. В мае возле калитки цвела и благоухала крохотная, но роскошная полянка ландышей. На ландышевую территорию заходить запрещалось круглый год, ландыши оберегали. В июне вдоль дорожки расцветали аквилегии, сиреневые, бледно-лиловые и забавные розовые цветочки. Много-много разбитых сердечек на одном стебле, мал-мало меньше. Розовый, сиреневый, лиловый Цвета Малаховского июня. К концу лета их сменяли флоксы. Их запах запах Малаховского августа. Половину обширного огорода занимали цветочные плантации, засеянные разноцветными ромашками, бархатцами, ноготками и астрами, незамысловатыми, но радостными и приветливыми цветами. Каждому гостю полагался свежий, сложно сочиненный букет. Незадолго до отъезда очередного гостя Елизавета Александровна выручала мне корзину ножницы, и мы отправлялись на плантацию. Неспешно и почти торжественно в корзинку укладывались выбранные Елизаветой Александровной и аккуратно срезанные цветы, из которых уже на террасе формировался букет. Самой мне и в голову не пришло бы сорвать цветок. Это было бы кощунством. Я ощущала себя ассистентом Елизаветы Александровны, составлявшей букеты артистично, самозабвенно, да еще по высшей букетной науке, освоенной некогда на специальных цветочных курсах. Не помню дня, чтобы в центре стола в узкой стеклянной вазе не было бы цветов. Настольный букет ежедневно обновлялся, увядшие цветы заменялись свежими. Букет трансформировался, жил своей жизнью и засыхая перекочевывал не на помойку, не в компостную кучу, а на шкаф, где в больших старинных вазах длилась жизнь цветов прошедших лет, осени и весны. Удивительно, но в дом, наполненный цветами собственного сада, везли и везли букеты васильки, розы, гладиолусы, и Елизавета Александровна неизменно им радовалась. Кроме цвета и запаха, у сада и дома была мелодия. Она складывалась из боя настенных часов, Расс полчаса отбивавших неторопливое малаховское время Из шума ночного ветра в верхушках сосен, из перестука бесконечных товарников и тревожных гудков скорых поездов, сад отделяли от железной дороги соседский дом и глубокий овраг, знакомый всем ездившим по Казанке. В памяти звуки располагаются в том же ряду, что и запахи, даже если и забываются со временем, то при самом отдалённом намёке оживают со страшной силой. Елизавета Александровна и Никита Константинович в проявлении чувств были людьми строгими и скупыми, и одновременно на редкость гостеприимными и активно добрыми. Гостей встречали без восклицаний, без изумлений и объятий, стиль общения придерживались серьезного. В этот дом люди устремлялись нескончаемым и разнообразным потоком. Всех принимали, кормили, укладывали отдыхать, с интересом выслушивали, приглашали приезжать снова и ждали. Малаховский дом стал родным для множества людей. Время от времени исключительно из спортивного интереса Елизавета Александровна принималась подсчитывать посетителей. Рекорд одного из летних месяцев составил 120 человекопосещений. 120 человек в течение только одного месяца радушно приняли, вкусно накормили и внимательно выслушали. То и дело слышалось позвякивание, сигнал того, что калитка отворилась. От калитки к окну комнаты с функциями гостиной тянулась проволока, что-то хитрое на ней болталось, обо что-то ударялось, позвякивало и сообщало о новом посетителе. Сигнальная система работала безотказно. Дом наполняло множество остроумных, предельно простых, но надежных конструкций. Придумывал и воплощал в жизнь эти вечные двигатели, конечно же, Никита Константинович. А люди в Малаховском доме бывали разные, всех не перечислить. Приходила деревенская женщина Феня в белом платочке и черном плюшевом жакете, приветливая, немногословная, с дивной улыбкой, обнажавшей розовые десны. Редко удавалось Фене оставить свое хозяйство, но если выбиралась по делу Малаховку, непременно заглядывала на часок. Соглашалась выпить чаю, от более основательного угощения отказывалась, соблюдала субординацию и этикет. Непременны в отношениях между барыней и молочницей в те давние-давние времена Когда Фени доставляла в безымянный тупик деревенское молоко. У обеих в те годы подрастали маленькие сыновья. Фенин Ваня на год моложе Андрея. И Елизавета Александровна отдавала Фене одежду, из которой Андрей вырастал. Это были бесценные дары. С неослабевшим за прошедшие десятилетия умилением Феня вспоминала барские кружевца, чепчики и мережки. Завязавшись однажды, отношения длились всю жизнь. И в войну Феня расплатилась с Елизаветой александровной старицей за то добро, которое видела от нее в прежние годы. С элементарной дистрофией Елизавета Александровна попала в Краковскую больницу и погибала там. Отрывая молоко и картошку от трех своих сыновей, Феня помогла Елизавете Александровне выкорабкаться. Погибая от дистрофии, Елизавета Александровна спасла от бомбежек и голода поселившихся в ее доме детей из нескольких дружеских московских семейств и сохранила всех с Божьей помощью и помощью своего огорода. Летом 1958 года Елизавета Александровна задумала поселить нас у Фени в деревне Мотяково, неподалеку от Люберец. Солнечным майским утром сквозь светлый весенний лес, полянами и опушками, заросшими золотыми купальницами, вывел нас Никита Константинович к Фениной деревне. Никиту Константиновича, а заодно с ним и нас Феня приняла как дорогих гостей. Мы обо всём договорились, а спустя месяц поселились в Фенином доме, в узеньком, отгороженном от горницы фанерной перегородкой пенальчике. И уютно прожили в нём целое лето. Природа вокруг оказалась чудесная, деревня самая настоящая, отношение доброе, дом славный, с ласточкиными гнёздами под голубыми оконными наличниками. А комнатка нарядная, обильно украшенная вышивками, розовыми розами, красными гвоздиками, синими васильками. В огромном чавкающем хлеву, с антрацитово поблескивающими навозными кучами, гостеприимные хозяева специально для нашего семейства оборудовали отхожее место, отгородили кусочек хлева и завесили его мешковиной. Это сейчас я поражаюсь контрасту между свежевыкрашенными полами, накрахмаленными занавесками, выбеленной сияющей печкой, запахом родниковой чистоты в доме и чёрным провальным хлебом. А тем летом хлеб казался мне таинственным, пространство его необъятным, но ну, а запах навоза нравился с младенчества, со времён летних деревенских обиталищ. Папа тогда ещё убедил меня в том, что нет на свете ароматов прекраснее, чем запахи сена и навоза. И я с ним совершенно согласна. Сена и навоз в том же ряду, что ландыши и сирень. Чаще всех Приезжал Малахов ку самым близкий Никите Константиновичу человек Лев Глебович Мищенко, сын того самого Глеба, в чьем доме вырос Никита Константинович и вместе с которым окончил гимназию. Судьба этой семьи поразительна по трагизму даже в контексте прошедшей эпохи. В 1917 году у супругов Мищенко Глеба и Валентины родился сын Льва. Вскоре Глебу пришлось уехать в Берёзово то самое, где отбывала ссылку семья Менщикова. А вслед за ним, спасаясь от голода, приехала и семья: жена с крошечным сыном и тетушка, заменившая Валентине мать, а Лёве родную бабушку. Глеб с Валей служили в Березовской школе, а еще Глеб, человек широко образованный и сведущий в разных областях знаний, работал по совместительству метеорологом. На их беду с кем-то из сослуживцев не сложились отношения. И когда к Березову приблизилась армия Колчака, Глеб с Валей по доносу оказались среди большой группы заложников. Никита Константинович рассказывал, будто бывали однажды сообщили, что Глеб расстрелян. Сообщение было ложью, издевательской шуткой или способом чего-то от Вали добиться. Но Валя поверила. В отчаянии бросилась на охранника и была им смертельно ранена. А спустя несколько дней вместе с другими заложниками погиб Глеб. Бабушка увезла трёхлетнего Лёву в Москву к родственникам Глеба, Ольге и Екатерине. Женщины эти при постоянной помощи Никиты Константиновича вырастили Лёву. Я помню сестёр старушками, строгую гладкосерую Ольгу Борисовну и тётю Катю в смешных рыжих кудряшках. Лёва стал для Никиты Константиновича сыном и другом, Никита Константинович для Лёвы отцом. К началу войны Лёва окончил физфак Московского университета и работал по своей специальности. Но в первых же числах июля ушел в опалчение, а в октябре под подвязьмой попал в окружение и плен. Пройдя бесконечную череду лагерей и совершив несколько побегов, оказался в Бухенвальде. Во время очередного переезда снова бежал, очутился в американской зоне. Отказался от предложения уехать в Соединенные Штаты, репатриировался, перенес мучительные многомесячные допросы. В награду за все получил 10 лет лагерей. И срок свой от звонка до звонка отбыл на Печоре. Но выжил, вернулся в Москву и женился на Светлане Ивановой, девушке, которую полюбил еще до войны в университете. Полтора десятилетия Светлана верно ждала Лёву, и вскоре после Лёвиного возвращения у них родилась Настя. А еще через год Никита, названный так в честь Никиты Константиновича, Лёвиного дяди Никиты. Небольшой, лысоватый, очень приветливый человек с лучистыми глазами и чудесной улыбкой, внимательный, общительный, вечно чем-то заинтересованный и воодушевленный. так выглядел Лев Глебович в течение тех лет, что мы с ним встречались в Малаховском доме. Повидав на своем веку всякого, определив шкалу истинных ценностей, он считал главным делом жизни воспитания детей. Лева со Светланой растили детей, жили их интересами, Все вместе они ухаживали за старенькими тетушками, при любой возможности приезжали в Малаховку. Лёва поровну делился Светланой заботы о сложном быте, о семье, о воспитании и образовании детей, и это огорчало и сердило Никиту Константиновича. Ему хотелось для Лёвы другого, хотелось, чтобы он наверстал упущенные годы, реализовал свой талант. Лёва азартно и продуктивно работал в центре ядерных исследований, занимался сложнейшими проблемами чем-то актуальным, связанным с космическими лучами. А вот к головокружительной научной карьере, о которой мечтал для него Никита Константинович, Лёва, судя по всему, не стремился, тем более равнодушен был к её социальному и материальному эквиваленту. Никита Константинович огорчался, укорял Лёву. Я слышала однажды, как в ответ на сердитый его упрёк, Лёва ответил серьёзно и вдохновенно: "Дядя Никита, я воспитываю людей, У Лёвы было множество друзей товарищей по несчастью и Печёрскому лагерю. Друзья жили по всей стране, навещали Лёву в Москве, и он привозил их к Никите Константиновичу. Помню приезд Ленинградца, печёрского львиного друга Николая Лелеева. А в конце 50-х нашли Лёву, а может быть, Лёва нашёл их, друзья времён немецкого плена. И Лёва со Светланой стали ездить в Чехословакию, в ГДР, и даже, кажется, во Францию. Нередко являлось в Малаховку славное сплоченное семейство: Саша Востоков с женой Олей и сыном Сережей. Сашана отец дружил с Никитой Константиновичем с давних времен, то ли с гимназических, то ли с университетских. Старика Востокова с длинной седой бородой я видела лишь однажды. Но его воспоминания об Бористе и тюрьме оказались первыми в длиннейшем ряду прочитанных мною текстов такого рода. Мне 14-летнему подростку Никита Константинович дал эту растрепанную кипу машинописных листов с некоторым сомнением. Я прочла их не отрываясь, и потрясена была бесконечна. Но сейчас помню один единственный факт. Некоторое время Востоков находился в одной камере с левым гумелёвым. Хотелось бы перечитать эти мемуары, но, к сожалению, никогда и нигде, в том числе и в интернете, они мне больше не попадались. А сын Восткова Саша Было из тех самых детей, что в войну спасались в безымянном тупике, от голода и авианалетов. Елизавета Александровна очень любила Олю Воскотову и очень ее жалела. Подростка Моли оказалась в оккупации. В начале июня ее отправили на каникулы к белорусским родственникам. Тяжело работала, мёрзла, голодала и в Москву вернулась с болезнью в сердце. Молодая, красивая, строгой классической красотой, Оля кротко болела годами мигрировала по больницам и умерла через год после Елизаветы Александровны, едва пережив свое сорокалетие. Саша Востоков полюбил Олю, явившись в её огромную коммунальную квартиру в качестве агитатора. У молодого читателя может возникнуть вопрос: кого и за что нужно было агитировать? Этот сюжет мне близок. Я и сама однажды работала агитатором. Году в 55 или с лякотным вечером поздней осени Мы с папой отправились в район Бронных улиц. По линии Союза художников отцу моему поручили обойти квартиры шестиэтажного доходного дома начала века и вручить жильцам приглашение на очередные выборы в Верховный совет СССР. Работа оказалась нетрудной. Поднимаясь с этажа на этаж, мы с папой звонили во все разномастные звонки, двери беспрепятственно открывались, и в каждой квартире нас встречала небольшая толпа жильцов. Встречала приветливо, не сердясь на то, что мы наследили мокрыми башмаками. Доброта жильцов объяснялась просто. Каждый из них, прежде и ныне, работал агитатором в другом московском доме. Кроме того, сердца смягчало явление агитатора ребенка. Всюду мы с папой устраивали подобие переклички и ставили чернильным карандашом галочки в длинном замурзанном списке, путешествовавшем во внутреннем кармане папиного пальто. И всем жильцам без исключения вручали нарядные приглашения, красно-оранжевые, с ознамёнными гербами. А напоследок папа проникновенно просил сограждан прийти на избирательный участок пораньше, проголосовать за блок коммунистов и беспартийных с утра, а не после обеда. Вот в таких примерно обстоятельствах и произошла встреча Оли и Саши Востоковых. И хоть жизнь их сложилась нелегко, а расстаться пришлось рановато, брак получился счастливым и не таким уж коротким. Оля успела вырастить сына и даже женить его на иностранной девушке-однокласснице. Дочери посла дружественной державы, влюбившейся в него без памяти. Не знаю, как сложилась Серёжина судьба без матери, но в конце Олиной жизни ей казалось, что сын устроен неплохо. Приезжала в Малаховку сестра Елизавета Александровны Елена Войдя в дом, Елена Александровна сразу же наполняла его звонкими театральными интонациями. Голосок травестии помещался в крупном фигуристом теле. Муж Елены Александровны Георгий Абрамович, домашнее имя Жоржик, элегантный господин в стиле ретро, служил в издательстве Наука. Сам он являлся редко, но регулярно присылал Никите Константиновичу пачки номеров газеты Унита, печатного органа итальянской коммунистической партии. В те времена желающие читать иностранную прессу удовлетворяли эту потребность с помощью газет коммунистической ориентации. И Никита Константинович выучил итальянский язык. Выучил только для того, чтобы читать интереснейшие судебные хроники, повествовавшие из номера в номер о ходе расследования заковыристых итальянских преступлений. Длились расследования месяцами, комментировались скрупулезно, с мельчайшими подробностями и фотографиями. Приезжая в Малаховку, мы требовали итальянских криминальных новостей, ждали продолжения уже известных историй. И Никита Константинович подробно и обстоятельно вводил нас в курс дела. Это было в тысячу раз интереснее, чем пересказ фильма или книги. Речь шла о событиях реальных, происходящих сегодня, сейчас, еще не завершившихся, о сюрпризах и неожиданных поворотах. Можно было что-то предположить, о чем то догадаться отважиться на прогноз, пожалеть жертву или посочувствовать подозреваемому, который вот сейчас, в эту самую минуту, томится в итальянской тюрьме. Неважно, что газеты попадали в руки Никиты Константиновича с опозданием на пару месяцев. Это расхождение во времени мы не учитывали. Нас за нашим непроницаемым занавесом интересовало все, что там у них происходило. Рассказы и беседы на самые разные темы происходили за большим квадратным столом, Во время неторопливых основательных трапез при желании за Малаховским столом можно было обрести неплохую эрудицию, не такую уж поверхностную. В Течение каждого разговора прерывалась просьба Никиты Константиновича подойти к узкому стеллажу у окна и вынуть том Брагауза и Эфрона для уточнения факта даты исторической личности. Открывалась нужная страница и вслух прочитывалась соответствующая статья. Никита Константинович любил точность. Не терпел домыслов и невежества. Малаховский Брагауз прожил прекрасную жизнь. Потертые его тома свидетельствовали о том, что весь свой век он непрерывно трудился. Брагауза с афроном купили на книжном развале в начале 20-х. Так что малаховская эпоха стала продолжением какой-то другой предыдущей жизни, тоже, судя по всему, плодотворной. Во многих знакомых домах золотой стеной стоят плотные ряды брагаузовских томиков. Они живут в почете, украшают интерьер, с самой лучшей стороны характеризует хозяев, но черезчур нарядны, аккуратны и грустноваты из-за нечастой востребованности. Малаховский же трудяга, с давно стершейся позолотой и полуоторванными корешками, всегда пребывал в замечательной форме. Он принимал в жизни дома активное участие, был одной из центральных его фигур и продолжал пополняться сведениями. На форзацах и полях Возникали карандашные пометки, записи, уточнения. Елена Александровна доставляла в Малаховку итальянские газеты, а вместе с ней приезжала ее её и неразлучная подруга Елена Вячеславовна. Сначала с дочкой Ириной, а потом в грустном одиночестве. Елене Вячеславовне, насупленной, горбоносой женщине с жесткими седыми кудрями, было не до общения. Дочь ее Ирина, девушка похожая на мальчика-подростка, Простудилась студенческой геологической экспедиции, долго и тяжело болела и оказалась первой, разделившей одиночество Андрея в кладбищенской ограде. На лето пребывала из Луганска семейство любимого племянника Шурика: жена Люба с дочкой Леночкой. Люба, общительная, хлопотливая толстушка хохотушка импонировала Елизавете Александровне хозяйственностью и простотой. В один из приездов в Красковском роддоме родился у Любы сынок. Я ассистировала Елене Александровне, когда мы забирали Любу с мальчиком из роддома. Мне поручили нести букет из ста разноцветных роз, присланных из Луганска, с проводником поезда, с счастливым отцом. Букет был значительно тяжелее младенца, и чрезмерный его аромат запомнился лучше, чем новорожденное дитя. Любин отец, казавшийся меланхоликом, работал мастером на шоколадной фабрике Красный Октябрь. Тоскливый его облик вызывал недоумение. Что-то казалось неправдой. Либо унылая личность не работает на шоколадной фабрике, либо нарочно прикидывается меланхоликом, чтобы окружающие не завидовали его счастью. Любин брат Валя, мальчик моего возраста, приезжал из Красково, где семейство шоколадного мастера снимало дачу и катал меня на раме велосипеда. Общение наше происходило на путатическом уровне. Отгадай, спрашивала я Валю, кто самый лучший человек всех времен и народов? А задачная Валя не знал ответа и после недолгих раздумий сдавался. "Ленин", торжествующе сообщала я правильный ответ. А ведь за Малаховским столом, безо всякой утайки, велись самые откровенные разговоры. Никита Константинович люто ненавидел Ленина еще с того самого съезда РСДРП, на котором тот выскочил как чертик на пружине с картавым своим выкриком: "Есть такая партия!" Не склонный к сквернословию Никита Константинович громогласно называл Ленина проституткой и сифилитиком. Пионерская моя сущность вскипала, я понимала, что обязана сообщить о происходящем в милицию, но твердо знала, что выдавать людей подло. Эту мысль мама строго внушила мне еще в первом классе, категорически запретив ябедничать. Видимо, Елизавета Александровна терзание моей приметила и однажды невзначай побеседовала со мной о подвиге в кавычках Павлика Морозова. Надо сказать, Что происходившую вокруг жизнь, Никита Константинович оценивал жестко. Интеллигент в первом поколении, он многое повидал, не страдал комплексом вины перед трудовым народом, не сентиментальничал, не рефлексировал и трезво оценивал ситуацию, прошлое, настоящее и будущее. За сообщением Никиты Константиновича о том, что тротуары в Москве перестали чистить 26 февраля 1917 года, стояла не только точная дата начала вечной гололедицы. Оценка того, что произошло на его глазах после 1917 года, и прогнозы, простиравшиеся далеко вперед, пугали. Боюсь, что время правоту его подтверждает. Все, что говорил Никита Константинович, было интересно, информативно и выразительно. И Елизавета Александровна слушала мужа внимательно, но если Никите Константиновичу случалось сделать неправильное ударение, Елизавета Александровна немедленно его поправляла бесстрастно вторгаясь в любой пламенный монолог, Никита Константинович вскипал но замечание, учитывал. Если же Никита Константинович находился в желчном настроении, спуску не было никакому, даже самому пустяковому явлению жизни. Однажды он присмотрелся к настенному календарю за 1959 год. Заставка изображала пасторальную сценку: румяный паренек в подпоясанный ремнем сизой школьной тужурке И девочка в коричневом форменном платье белом фарточке и носочках с каемочкой, с букетами разноцветных осенних листьев, взявшись за руки, с отрешенными улыбками направляются якобы в школу. С отвращением глядя на миленькую картинку, Никита Константинович мрачно предрек. "Всюду секс, погрязнете в разврате". Слово секс я услышала впервые, но запомнила и его, и приговор прогноз. А теперь думаю, может, и в этом он был прав. Для Никиты Константиновича и Елизаветы Александровны не существовало ни интересных, или второстепенных людей. Это их душевное свойство и кажется, мне с тех пор главным признаком интеллигентного человека. С тем же внимательным интересом, с которым беседовал он с любимым своим Лёвой, вникал Никита Константинович в нудные рассказы Николая Николаевича, инспектора пожарной охраны приезжавшего в Малаховку с тихой бесцветной женой и прихорошенькой дочкой Валей. Собственно говоря, семейство это приезжало не к Никите Константиновичу и Елизавете Александровне. Формально она навещала родственницу свою, таинственную старуху Ольгу Николаевну, двоюродную тетушку Никиты Константиновича, летом жившую в мансарде, а зимой в одной из комнат первого этажа. Ольгу Николаевну окружал недобрый ореол. Елизавете Александровне она причинила когда-то какое-то большое зло. Об этом не говорилось, но если в доме был кто-нибудь, кто мог заменить Елизавету Александровну и отнести Ольге Николаевне еду, этот кто-то ее и относил. Елизавета Александровна красиво сервировала поднос и отправляла Ольге Николаевне с посыльным лучшие кусочки, образцы всего самого вкусного из того, что было на столе. Если под рукой была я, то меня и командировали к Ольге Александровне. Нет, обид Елизавета Александровна не прощала, но была человеком великодушным, приютила неприятную старуху, одинокую и больную, и долгие годы ухаживала за ней. С подносом в руках я поднималась по лестнице вдоль полок, забитых перевязанными бечевками кипами приложений к книге, ветхими книгами и брошюрами на самые неожиданные темы. Встречались здесь руководства по изготовлению щеток из свиной щетины, Поварки мыла и сапожной ваксы в домашних условиях. Никита Константинович твердо знал, что человек может овладеть любым ремеслом и решить любые практические задачи, если жизнь потребует. А жизнь заставляла его и мыло варить, и сапожную ваксу, вынуждала осваивать изобретать, сооружать. Поднявшись по лестнице, я выходила на открытую террасу. Здесь под скатом крыши на узких лежаках Никита Константинович и Елизавета Александровна спали с ранней весны до поздней осени, до тех пор, пока хватало сил подниматься на второй этаж. Сон на воздухе шел на пользу больному сердцу Елизаветы Александровны. Через террасу, сквозь наполненную светом и прозрачными остовами старой мебели светлую комнату, проходила в следующую, сумрачную, в серебристо-зеленоватых отблесках осиновых крон. У балконной двери, выходившей в вечно затененную часть сада, слившись воедино с древним креслом, сидела укрытая пледом седая старушка в надвинутой по самые брови вязаной шапочке. Персонаж из сказки братьев Гримм. Старушка встречала меня приветливо, но дистанции нарушать не хотелось, потому что виделась она мне злой колдуньей, а с возрастом, поистратившей злые чары, но кое-какой порох в пороховницах своих сохранивший В лучших сказочных традициях старушка окружали десятки кошек, разномастных и разновозрастных. Кошки никогда не прорывались вторгнуться в жилое пространство остального Малаховского дома. Они словно соблюдали договоренность и в комнату Ольги Николаевны взбирались по столбам, подпиравшим давно уже несуществовавший балкон, от которого остались только две-три хлипких дощечки до дверь. Елизавета Александровна, любившая точность, Изредка пересчитывала направлявшихся на обед котов и кошек. То их было 18, то 24. То есть в доме шла еще одна жизнь, сепаратная, параллельная основной. Ее поддерживали, но с ней не пересекались. Соседи по безымянному тупику, зная о кошачьем изобилии, оставляли у калитки газетные свертки со съестными остатками. На обратном пути я подробно исследовала мансарду, медленно обходила ее по периметру усаживалась на диван с торчащими колючими пружинами, сдувало легкую пыль с трюсторчатого зеркала старинного трюмо и отражалась в нем во множестве ракурсов. Выдвигала из орехового комода тяжелый ящик с бельем и вынимала фарфоровую куклу с каштановыми волосами. Разбуженная красавица, воплощенная мечта любой девочки, открывала золотистые глаза с загнутыми ресницами, и мы с нею подолгу смотрели друг на друга. Взрослой тётенька я обнаружила драгоценную куклу в сарае, в ящике с опилками, и испытала настоящий шок. В опилке ее забросила маленькая дочка пожилого Юрия, младшего брата Елизаветы Александровны, еще не дорожшая до этой волшебной красоты. Продолжая обход мансарды, я устраивалась в маленьком полукруглом креслице и внимательно осматривала столик для рукоделия с множеством выдвигающихся ящичков и открывающихся крышечек выглядывала из всех окон и озирала сад, пристававший сверху в диковинных ракурсах. Девичий виноград давно уже дотянулся сюда, проник внутрь, и одно из окон по этой причине плотно не закрывалось. Проникшую внутрь виноградную лазу не отрезали, а соорудили для нее в оконные рамы вход желобок, чтобы было без помех обвивало дом не только снаружи, но и изнутри. В этом доме с уважением относились к людям, к животным и к растениям. Время в мансарде казалось замершим. И ощущение это подтверждали часы фирмы Павел Буре в широкой деревянной раме. Они остановились давным-давно, в неведомом году, то ли днем, то ли ночью. Ну и, конечно же, здесь жили собаки. В те годы, когда нашей семье чудесным образом открылся Малаховский дом, в нем, а точнее при нем, жили два пса: Турок с ударением на втором слоге хоть и получил имя за смоглоту и нарок у каждого было по теплой, просторной конуре, их вкусно кормили а они исполняли свои обязанности сторожили дом собачек любили о них заботились но сантиментов не разводили турок жил на террасе и ревностно охранял главный вход он относился к своим обязанностям со всей серьезностью, пропускал только самых близких остальным приходилось обходить дом вокруг и пользоваться черным ходом При жизни турка я ни разу не решалась пройти через террасу. Папа попробовал было установить с ним доверительное отношение и, казалось, преуспел, но был укушен. Задний же черный вход в дом охранял добрейший нырок, мохнатый черно-белый метис лайки. Когда-то Андрей спас нырка, барахтавшегося в воде возле причала, к которому пришвартовался буксирчик Андрея. Щенку дали соответствующее случаю имя И долго еще после гибели своего спасителя, норок жил в малаховке. После турка и нерка жили при доме и другие собаки. Самые последние, чудесные рыжие лиски, единственные из всех, разрешили жить в доме. Небольшая, пушистая, ласковая, она скрасила Елизавете Александровне последние годы жизни. Елизавета Александровна лежала в кровати или полу лежала в старом плетеном кресле-качалке, а лиску держала за поводок приютила Елизавета Александровна и младшую сестру, одинокую Надежду. Существовала некогда еще одна, самая младшая, самая красивая сестра, пропавшая в лагере. Отказалась сойтись с лагерным начальником и погибла юной, девятнадцатилетней. А Надежда прожила в Малаховке до своего конца, переживая и Елизавету Александровну, и Никиту Константиновича. При жизни Андрея Надежде приходилось скитаться, жить на птичьих правах у чужих людей в городе Донкове, откуда происходила семья Барыковых. Андрей с детства не выносил Надежду и не терпел ее присутствия в доме. А после его гибели она навсегда поселилась в Малаховке. Главным в жизни Надежды была церковь, храм в Вишняках. Не знаю, назвать ли Надежду чудаковатой или все же блаженной, но жилось с ней трудновато. Спасала окружающих Надежда на глуховатость, иначе не было бы от нее спасения. Глухота же создавала барьер, защищала отчасти от постоянного назойливого вторжения. Особенно доставалось детям, которых Надежда круглосуточно преследовала поучениями и придирками. Но зато как вольно дышалось всем, когда она уезжала в свой Донков. К сожалению, это случалось редко, так что передохнуть удавалось только во время церковных ее отлучек. Подрастая, Надежда воспринимали уже иначе. Человек не от мира сего, наивный, житейски беспомощная, обладавший несчастной способностью доводить окружающих до белого коленя, надежда не смогла бы прожить одна, без взрослых. Церковь наполняла жизнь Надежды смыслом и содержанием, а выглядела она сиротски, всегда в чем то бесформенном, стоптанном и бесцветном, сползающим с седой растрепанной головы выленившем платке. Попытки сестер чуть-чуть приодеть ее Надежда отвергала, А облик свой, пожалуй, что и культивировала. И за стол никогда не садилась вместе со всеми. Клевала что-то в кухне в полном одиночестве, улыбаясь блаженно и приговаривая себе под нос. Молилась, наверное, но несомненно была в этом доля лицедейства, вошедшего в жизнь Надежды так давно и так органично, что стало ее сутью. Абсолютными авторитетами были сестра Елена и брат Юрий. Надежда их почитала и слушалась. А Елизавету Александровна, с которой жила постоянно, доводила до бешенства и делала это изобретательно со смаком, в кратчайшие сроки добиваясь желаемого результата. С трудом выдерживая надежду но жалея ее, Елизавета Александровна владела ситуацией до тех пор, пока была на ногах. А когда слегла, оказалась во власти сестры, заботившейся и о ней, и об обослепшем Никити Константиновиче, но от души демонстрировавшей свой специфический нрав. Уже не вставая с постели, Елизавета Александровна пыталась руководить домом, бразды правления из рук не выпускала. И однажды я столкнулась с Надеждой, когда она в очередной раз взбесив Елизавету Александровну, выходила из ее комнаты с умильной и прямо-таки пасхальной улыбкой на устах, удовлетворенно приговаривая: "Вот и хорошо, кричи, пожалуйста, ругайся, злись, мне же лучше. Я тебя прощу, и мне зачтется. И это вовсе не было и езуитством. Надежда была уверена в том, что прощение само по себе есть богоугодное дело. Жила Надежда в малюсенькой комнатушке, отделенной от большой комнаты одной только занавеской. Однажды, когда Надежда уезжала в Донков, и мы встречали в Малаховке Новый год, я спала на ее высокой никелированной кровати и запомнила особую атмосферу этой кельи. Главным в надеждинной комнате был киот. Киоте иконы, большие и маленькие, образки лампад, пасхальные яйца, здесь ощущалось присутствие. Пламенная пионерка и заядлая атеистка я его ощутила. Кроватики вот, оставшееся пространство до самого потолка загромождали реликтовые предметы, перечислить и описать которые я не берусь. В памяти сохранился образ конгломерата, состоявшего из лам чернильниц, сахарниц и сухарниц, остатков родительского имущества, перевезенного из города Донкова. Остановившееся мгновение детства его осколок. Зимняя ночь, полоска света из-под ситцевой занавески. Красноватое мерцание лампадки, золотое киото, их искаженное отражение в никелированных шарах, увенчивающих спинку высокой надежденной кровати. Мы с папой и Елизавета Александровна с Никитой Константиновичем пьют чай в большой комнате, а я стараюсь не спать, прислушиваясь к взрослым их разговорам. И утренняя морозная прогулка в Красково в первый день нового года. После смерти Елизаветы Александровны надежда на вредность куда-то испарилась, а чудаковатость сошла на нет. Девять лет она преданно и нежно ухаживала за Никитой Константиновичем, которого в предыдущей жизни побаивалась, называла дядей Никитой, хотя и поддразнивала по-детски, доводила. Никита Константинович оценил надежду и от стойкого раздражения, которое она вызывала у него прежде, не осталось и следа. А для того, чтобы после смерти Никиты Константиновича Надежда не осталась бездомной, оформили брак. В виду глубокой старости жениха, сотрудники ЗАГСа прибыли в безымянный тупик. После бракосочетания Надежда почувствовала себя женой и в самом делешной хозяйкой, она так и говорила: "Мой муж, дядя Никита". Удивительно, какими ценными и нужными для души стали со временем воспоминания о самых мелких, пустяковых эпизодах Малаховской жизни. Знать бы заранее, запасла бы побольше впрок. Торжественные походы на рынок в элегантном, туго перетянутом поясом черном плаще на желтой репсовой подкладке, который мы вместе купили однажды в магазине женской одежды на Причистенке. В головной повязке, выглядевшей диковинно на убедительно, крупная седая с прекрасной осанкой, расхаживала Елизавета Александровна по рынку не барыней, но истинной хозяйкой. Строго расспрашивала о ценах, проверяла качество, сознанием дела и местной топографии выясняла, из какой деревни продавец, уверенно торговалась, никогда не соглашаясь на первоначальную цену. Не допуская и намёка на фамильярность, не нарушая дистанции ни на йоту, Елизавета Александровна отчитывала продавцов, если было за что, сурово, но справедливо оценивала товар и вела себя исключительно авторитетно. Продавцы охотно исполняли назначенные им роли, вовремя и к месту подавали реплики, чувствовалось, что спектакль этот им по душе. Я тенью бродила следом с корзинкой для покупок, изгорала от смущения из-за недемократичности Елизаветы Александровны. А если она непререкаемым тоном назначала свою цену, вообще хотела провалиться сквозь землю. Такой чудовищный комплекс вины одолевал меня лицом к лицу с колхозным крестьянством. Елизавета же Александровна из всех рыночных баталий выходила не просто победительницей, но напутствуемая одобрительными репликами, уважительными поклонами и приглашениями приходить снова всегда со щитом, в ореоле славы. Хозяйством Елизавета Александровна не занималась, она его вела без занудства и клинической борьбы за чистоту. Пыль в доме не вытирали, мне кажется, ее просто не было, пол подметали, а иногда, может быть, даже мыли, но не делали из этого культа. Не могу представить, чтобы гости предложили разуться, это было бы нонсенсом. Главной заботой Елизаветы Александровны было накормить сытно и вкусно всех, кто в этот момент находился в доме, и тех, кто мог появиться с минуты на минуту. Приходили и приезжали неожиданно. Телефона-то не было. Кто-то предварял приезд почтовой открыткой, доходившей из Москвы в Малаховку быстро, дня за два. В любом случае еды всегда хватало на всех. Как это удавалось? Тайна. Жили ведь на две пенсии, получали по 120 рублей. Максимальная по тем временам пенсия для обычных людей. Правда, никуда не ездили, не покупали одежды, мебели, утвари, техники. Единственной солидной покупкой за все те годы, что я обитала в Малаховке, был тот самый черный плащ с желтым подбоем, не считая копеечных отрезов штапеля на платье и фланели на халаты. Никите же Константиновичу в день рождения дарились уютные байковые ковбойки польского производства, которые он и носил с удовольствием круглый год. Так что непростая задача плотно и вкусно кормить изо дня в день десятки людей решалась успешно. В течение дня садились за стол трижды. Трапезы устраивались основательные и вкусные. Когда мне во взрослом уже состоянии доверяли делать покупки, я получала точные указания, что, где, какого качества и в каком количестве нужно купить. И из простых этих продуктов готовился чудный малаховский обед. Кроме первого, второго и третьего, непременно подавались салаты и закуски. Из картошки, моркови, кислой капусты и растительного масла изготавливались изумительные блюда. Годами муж упрекает меня за то, что я не в силах реконструировать эти простые кушанья, что нет в моих салатах, по якобы малаховским рецептам малаховского обаяния. Банальная докторская колбаса по 2.20 и простецкая селедка из бочки превращались на малаховском столе в деликатесы. Сырники считались пирожными и получались еще вкуснее. Еды хватало с избытком на протяженные, насыщенные беседами и рассказами обеды и ужины. Завтраки проходили в ином темпе, быстро и деловито. Традиционная сервировка стола способствовала ощущению основательности и изобилия. Об ее упрощении или отступлении от однажды заведенного порядка не могло быть и речи. Тарелки разных размеров, столовое серебро, салфетки только так И никак иначе. В крошечной кухне существовала своя эстетика. У каждой кастрюльки свое место на полке, у каждого ковшика свой гвоздик, каждый нож вставлялся в свою щель между бревен оштукатуренной стены, и там упруго подрагивал. Некоторые ножи от многолетнего служения так истончились, стали такими гибкими, что превратились в тонко позванивающие серебряные музыкальные инструменты. Разделочные доски разных размеров и форм От долгого употребления обрели цвет, фактуру и качество изделий из драгоценных древесных пород. Так сложились долгие биографии кухонных этих предметов, и столько всего они повидали на своем веку, что завоевали свои собственные неотъемлемые права. Положить капустный салат в ту мисочку, что привыкла к картофельному, или нарезать овощи на дощечке, предназначенные для обваливания сырников в сухарях, Было бы бестактностью, а может, даже и хамством. Тарелки разных диаметров, вилки, ложки и прочие фарфоры фаянсы жили в резном буфете, многоэтажном сооружении в затейливом псевдорусском стиле, втиснутом в тесный темноватый коридор. Предметы легко находились на ощупь, так стабильно располагались в буфетных недрах эти группы и пирамиды. Гармония царила в Малаховском буфете. В Малаховской кухне и на Малаховском обеденном столе. Отдельные предметы заслужили право и честь никогда стола не покидать. Узкая стеклянная вазочка с вечно обновляющимся букетом, стоявшая точно посередине стола. Вместительная сахарница толстого розового стекла, всегда доверху наполненная рафинадом. Белые сахарные кубики мерцали в розовом стекле, драгоценно посверкивали гранями и казались самоцветами. Громоздилась на столе горка разнокалиберных чайных чашек, самых любимых, самых заслуженных, с трещинками и щербинками. Поблескивали в стакане серебряные ложечки, тоненькие похудевшие за долгую жизнь, съеденные семейными поколениями. За обеденный стол усаживалось столько народу, сколько оказывалось в этот момент в доме. Если же мест не хватало, детей устраивали за письменным столом возле итальянского окна. Доминировала на его дубовой столешнице большая бело-розовая раковина-хранительница мелочей. Скучных, бытовых разговоров за Малаховским столом не велось. Не бывало здесь сетований на дороговизну, на отсутствие денег, на жизненные трудности. Все жили тяжело, но в те давние времена среди людей этого круга не принято было жаловаться на жизнь. Прохотный кусочек малаховской кухни выгородили под умывальную комнату с дачным жестяным умывальником, но с мраморной раковиной. На пространстве не более одного квадратного метра умещалось немало чудес. Каждую дивную ретроспективу представлял собой один только длинный ржавый гвоздь с сотнями нанизанных на него бритвенных лезвий, свидетелей всех советских эпох. Выбрив в очередной раз щёки и подбородок, Никита Константинович носил усы. Он нанизывал лезвие на гвоздь, не подозревая о том, что пополняет уникальную коллекцию. Если существовали в те времена коллекционеры бритвенных лезвий, то сердца их затрепетали бы при виде этого ржавого гвоздя, униженного насмерть с прессованными лезвиями. Все, что висело на стенах дома, стояло и лежало на полках и стеллажах в коридоре, на лестнице и на террасе, каждая вещица из всего этого множества была одушевлена и подразумевала собственную историю. Ничто не выбрасывалось, потому что все могло пригодиться, пойти в дело. Никита Константинович мыслил остро, конструктивно, придумывал неожиданные, не банальные решения. Дом и сад переполняли его ноу-хау, а сам он вечно был поглощен и воодушевлен осуществлением очередной идеи. Задумал как-то вырастить в саду дальневосточное растение актинедию. Дело было в конце 50-х. Эпоха бурных садово-огородных новаций еще не настала, широко распространённое ныне, тогда это растение в Подмосковье встречалось редко. Добыли отросток, и начался многолетний эксперимент. Этапы жизни актинидии вызывали живейший интерес у всех друзей и родственников. Никита Константинович подробно докладывал о приключениях растения и трудностях его роста. История эта длилась годами. Не помню, дождались ли урожая, но актенидия прижилась. Её толстенькая тугая лиана обвивала ствол старой вишни, листьев становилось всё больше, что-то даже цвело. А вот Малаховский огород всегда функционировал продуктивно и спланирован был красиво. Морковные, укропные, петрушечные грядки окаймляли его зелёным кружевом. Картофельные кусты дружно цвели жёлто-сиреневыми цветами. На грядках компоста среди лиан листьев и цветов рождались потомства кабачков и роскошных полосатых тыкв. Помидоры встречались красные, желтые, круглые и длинненькие, дамские пальчики. А в огромном малиннике без устали плодоносили кусты не только малиновый, но и желтые малины с крупными сладкими ягодами. Ничего не консервировали и не солили, больших запасов на зиму не делали. Не удавалось Очень много было летних едаков. Но летний стол был еще щедрее и наряднее, чем в иные времена года. Гости охотно предлагали помощь, ее принимали как само собой разумеющуюся, и все с энтузиазмом выполняли полученные задания: скопать огород, окучить картошку, прополоть грядки, обобрать вредителей из куста крыжовника, набрать малины к столу или подготовить ее кусты к зиме. На каждое из этих дел находились добровольцы. Садово-огородные работы роднили с Малаховским миром. Когда впервые мы приехали в Малаховку вместе с будущим моим мужем, то сразу же отправились в огород копать грядки, и через полтора часа Женя чувствовал себя своим человеком в доме. Летом хозяйственные садово-огородные заботы не выпускали Никиту Константиновича из дома. Только однажды отправились мы с ним на лесопилку за опилками для хозяйственных нужд. И целый день азартно возили в тачке пушистые золотые охапки. А вот осенью появлялось свободное время. И 28 сентября, в день рождения Никиты Константиновича, а еще через две недели Елизавета Александровны, мы втроем, Никита Константинович, папа и я, отправлялись на прогулку. Прошедшее лето куда-то кануло, а будущее то ли будет, то ли нет, сегодняшняя реальность беспросветный многомесячный школьный марафон. И вдруг Снова простор, горизонты, настоящая новая жизнь. Никита Константинович выбирал замечательные маршруты, и в голову не приходило, что совсем рядом, в недалеких Малаховских окрестностях, столько воли, такие пустынные поля, такой сосновый бор. Наслаждаешься воздухом, далью, ходьбой, рассказами, разговорами. Однажды отправились в заброшенный карьер. И среди геологических напластований и окаменелостей Никита Константинович прочел увлекательную лекцию о планете Земля и ее недрах. А какой захватывающий, утомительно долгий и обстоятельный рассказ облистательным лорди Роджери Мэнерсе Ретлинде, уступившим славу гениального драматурга одному своему знакомому, выслушали мы однажды на одной из прогулок. Иногда Никита Константинович вспоминал об экспертизах, которые ему приходилось проводить в разные годы. И рассказывала о них увлекательно, подробно, с научно-популярными отступлениями, описаниями интриг и сочными характеристиками людей, фигурантов этих почти детективных историй. Классическое гимназическое образование, филологическое университетское, отменно тренированная память, богатейший жизненный опыт создали неисчерпаемый и нестареющий интеллект Никиты Константиновича. А ведь он был не книжным червем, но практиком, умельцем, освоившим множество видов разного рода мастерства. С прогулки возвращались замерзшие, с проветренными мозгами, обветренными лицами, с волчьим аппетитом. Предвкушали трапезу непростую, а именинную. В теплом доме обнаруживали новых гостей, усаживались за стол и снова погружались в разговоры и рассказы. Уезжали поздно, в черной белоснежной осенней мгле. За калиткой до самого поворота к станции Все оглядывались на окна, за которыми оставались в одиночестве близкие люди, давали себе обещание приехать в следующее же воскресенье. Увы, удавалось это редко. И приходило коротенькое письмецо или почтовая открытка с беспокойными вопросами: все ли в порядке, здорово ли, когда приедем? И с обратным адресом: Безымянный тупик 4. Никогда уже не придется переступить порог Малаховского дома. Но можно сделать это мысленно, и тогда уж сколько угодно бродить по комнатам, трогать живущие в доме предметы, впитывать запахи и прислушиваться к звукам. Светлая угловая комната и столовая гостиная, и спальня Никиты Константиновича и его кабинет, никогда ничем не занавешенное сдвоенное итальянское окно, сквозь кусты белой сирени смотрят в сторону калитки и безымянного пeка. Двумя другими окнами Комната повернута к кусту жасмина посреди круглой клумбы, к маленькой столярной мастерской, к той части сада, что всегда в тени. Комната нарядная и приветливая. Квадратный обеденный стол, не и обитаемый, обжитой множеством уютных предметов уже упоминался. О письменном столе с морской раковиной, об узком высоком стеллаже с бракгаузом и эфероном речь тоже шла. Есть еще туалетный столик с нагромождением нужных и ненужных десятилетиями невостребованных вещиц, со вставшим на дыбы и многократно отраженным в трёхстворчатом зеркале фарфоровым конем без одного копытца. Зеркало множит все, что населяет комнату: все предметы и предметики, всех гостей и хозяев. Вся стена над кроватью Никиты Константиновича от окна и до печки завешена картинами, подаренными в разные годы папой, и моим детским рисунком тоже нашлось на ней место. Один из папиных этюдов вечереющий пасмурный московский переулок, почти грязаель, повешен в противоположном углу комнаты таким образом, чтобы засыпая и просыпаясь, Никита Константинович мог рассматривать его и обнаруживать в силуэте свисевшегося из -за забора дерева сходство с чем-нибудь профилем или с каким-то животным. Над туалетным столиком и коротким выцветшим диванчиком замысловатой формы, кажеткой, часы в дубовом футляре, те самые, что каждые полчаса отбивает малаховское время. Пара фарфоровых тарелок со смутными датскими пейзажами, резной шкафчик из хотковских мастерских и бронзовый барометр. У барометра особый статус. К нему постоянно апеллируют, в него всматриваются, легонько постукивают ногтем по стеклу, наблюдают за стрелкой строят планы или меняют их в соответствии с ее поведением. Барометр не предмет, он существо. Комната Андрея Ставшая после его гибели комната Елизаветы Александровны выглядит иначе. Дикий виноград так густо обвивает окно снаружи, а оплющиз изнутри, что оно пропускает совсем мало света, да и тот зеленоватый. В комнате вечный полумрак. Овальный стол у окна, над столом матовый стеклянный абажур с подъемным механизмом и полуосыпшийся зеленой бисерной бахромой. На стене в узких рамках два шелковых черно белых гобелена со спасающимися от летнего дождя полуобнаженными девушками юношами и овечками на громоздком шкафу, охапки засохших цветов в вазах матового стекла, букеты, хранящие воспоминания о давнем лете, о многих летах, о множестве лет, об их красках и запахах. Комната мерцающая зеленоватая, похожая на аквариум, не сумрачная, но задумчивая. За окном сад зеленый летом, белой зимой. И еще одна комната, вечно мимикрирующая. То это обиталище серой старушки в шапочке, до поры до времени переселявшийся на зиму из мансарды, то комната с гигантской ванной монстром до исторических размеров и очертаний. И я живала в ней во время летних каникул. Здесь, в этих стенах, впервые ощутила чудо отдельного жилья. Комната казалась удивительно комфортабельной, хотя в те времена оборудована была всего двумя предметами: матрасом на ножках и и венским стулом, а вместо стола широким подоконником. Главное, существовала лампочка в изголовье, и совершенно беспрепятственно можно было читать всё, что хочешь, хоть всю ночь напролёт. Чуть не забыла ещё одну комнатёнку летнюю коморку под лестницей, ведущей в мансарду. На топчне, на столе, на полу корзины, вёдра, коробки, укрытые мохнатой пыльной пеленой и от этого монохромный давний хлам. Заброшенная, одичавшая, но такая уютная, такая соблазнительная комнатка. Не стоило и мечтать о том, чтобы пожить в ней на отшибе. Елизавета Александровна от чего-то не разрешала заходить в эту комнатку, запертую на хлипкий проволочный крючок. В наш последний при ее жизни приезд Елизавета Александровна поручила нам с Женей собрать урожай яблок с единственной старой Антоновки, крючковато нависавшей над террасой. Мы сложили полновесные яблоки каждая как желтая планета в плетеную корзину и принесли Елизавете Александровне полюбоваться, вдохнуть антоновский аромат. И так огромен оказался контраст между холодными сияющими плодами, нашим азартом, бодрой осенней погодой и лежавшей в сумеречной комнате печальной Елизаветы Александровной, что антоновские яблоки, вид их и запах теперь уж навечно связаны с нашей последней встречей. В тот же день Елизавета Александровна вспомнила эпизод из своей юности, о которой так же как и о детстве никогда не рассказывала прежде. Вспомнила, как целый год семья жила в Пятигорске, сопровождала работавшего там по контракту отца. Как сидели все вместе на лужайке перед домом за столом, покрытым вышитой льняной скатертью, пили чай из самовара с замечательными мамиными пирогами. Проходивший мимо незнакомый господин подсел к столу, попросил чаю и пирога. Мама налила чай в стакан с подстаканником, подала кусок пирога. Господин с удовольствием выпил чаю, похвалил пирог, попросил еще кусок и достал из кармана портмоне. Оказалось, что он принял маму Елизаветы Александровны за хозяйку чайного заведения, а пьющую чай семью за компанию посетителей. Наутро в благодарность за приветливый прием Человек этот прислал Барыковым удивительный букет, огромный, состоявший из множества разных цветов, выстроенный посредством каких-то креплений наподобие сложного архитектурного сооружения. Елизавета Александровна описала устройство букета, подробно перечислила все цветы его составлявшие. Получив такой необыкновенный, сложно сконструированный гигантский букет, следовало его разобрать и разделить на части, в результате чего из одного букета получалось множество Елизавета Александровна так и поступила и украсила дом букетами, большими, средними и маленькими. А в следующий раз точно такой же букет получила Елизавета Александровна осенью в октябре, ко дню своего рождения, от молодого, славного, больного туберкулезом человека, с которым однажды познакомилась в Пятигорском парке. В позднейшие уже пост времена приснилось мне несколько непростых Ни щемяще грустных снов о доме и осаде. Сад во снах был так ужасающе пуст, как не бывает в жизни. Огород перепахан, дом заполонен чужими нелепо расставленными вещами и непрекаянно слоняющимися чужими людьми. Сны эти не забылись, не растаяли в яве, так же как и другие внятные подробные, совсем как в жизни, в которых являлись мне Никита Константинович и Елизавета Александровна тревожные, будоражащие душу сны, изредка утешающие, но чаще, гораздо чаще, укоряющие. 1997 год.